Глава 13. Помывка и стирка в мелководном чистом озерце с плотным песчаным дном затянулась почти на час. Нагретая за день солнцем вода удивительным образом сняла усталость и напряжение. Отстирывая одежду, Стас обратил внимание на крохотные золотистые искорки, высвечивающиеся на джинсовке и штанах после того, как с них озерной водой смывались на пластование грязи. «Лев, это случайно не золото?» – обернулся он к Гурову, сосредоточенно оттиравшему в воде свою рубашку. «Думаю, что да. Мы попали в золотоносное болото, так сказать, окунулись в золотую пучину. Хотя мне кажется, если бы вдруг утонули, утешением это было бы слабым». «Кстати, ты возьми со дна горсть песка и немного ее побарахтай. Уверен, результат будет тот же». Недоверчиво хмыкнув, Стас зачерпнул донный песок и стал болтать его в воде на ладони, сложенной в лодочку, как на старательском лотке. Через некоторое время, издав непонятное междометие, он проделал такую же манипуляцию еще раз. «Лёва!» – по голосу Стаса чувствовалось, что он потрясён до глубины души. «Здесь бездна золота! Клондайк и Эльдорадо отдыхают!» «Нет, ты смотри, я всего лишь раз зачерпнулся одна горсть песка, и из него вымылось несколько золотых горошин. Второй раз – то же самое!» «Ну-ка, еще разок!» После третьей промывки Стас молчал около минуты, а затем протянул Гурову небольшой увесистый золотой самородок необычной, странной формы, похожей на четырехлапую кисть детской руки с шероховатостями и царапинами на ладошке. «Слушай, а у него уже был хозяин», удивился Гуров, внимательно рассмотрев самородок. «Вот здесь дырочка». Может, это был чей-то амулет? Знаешь что, подари его Вере. Мне кажется, ей будет приятно его получить. Так, пора отсюда уходить. Покончив со стиркой, заявил Кричко. Еще одна такая находка, и я не выдержу. Сложу с себя сам опера и подамся в старатели. Ты знаешь, я, наверное, только теперь в полной мере ощутил, как хорошо жить. Просто жить. Может, ты посчитаешь меня трусом, но скажу честно, я испугался. Нет, не самой смерти. Я не испугался бы пули, ножа, но умереть так глупо и нелепо в голове не укладывается. Представь себе, я тоже испугался, грустно усмехнулся Гуров. Да и вообще, покажи мне того, кто перенес бы такое хладнокровно. Он не стал рассказывать Стасу о том, что в последние мгновения думала Мария. О том, как его горло стиснули спазмы при одной только мысли, что теперь она останется одна. Это было слишком личным. Во влажной, липнущей к телу, зато отстиранной одежде, они направились к стойбищу шаманки Веры. Та хлопотала у костра, помешивая в начищенном медном котелке какое-то варево. Рядом с белой войлочной ярангой на разостоланной кошме было расставлено несколько тарелок со снедью. На одних лежали вареные овощи, на других нарезанный хлеб, вернее пресные лепешки, дымилась вареная картошка. Тут же стояли две банки мясной тушенки, две пустые пока пиалы. «Садитесь к костру», – распорядилась Вера, наливая из котелка в пиалы какой-то красновато-бурый отвар. «Выпейте, и сила семи трав избавит вас от горести и страха, которые селится в сердцах тех, кто побывал в плену злого духа топей». Гуров благодарно кивнул и выпил горьковато-пряную жидкость. И тут же по всему его телу разошлось приятное ощущение бодрости, уверенности в своих силах. Что-то темное, липкое, затаившееся в самых дальних, укромных уголках души бесследно исчезло, уступив место покою и умиротворенности. «Эх, ну и чаек!» Опрокинув в рот свою пиалу, прокомментировал Стас. «Прямо как заново родился!» «Теперь вам надо поесть. Ваши тела требуют пищи». Вера указала им на кошму. «Я тоже разделю с вами ужин. Но мне есть можно только это». Она подвинула к себе овощи. «Вера, вы что, на диете?» С азартом уплетая тушенку и не забывая ее при этом обильно подсаливать, поинтересовался Стас. «Вроде бы худеть вам ни к чему. Выглядите вы и так замечательно». «Ты говоришь непонятные слова». Женщина сдержанно улыбнулась. «Я питаюсь так, потому что так я обязана питаться в лесу духов, пока живу здесь в полном уединении от последнего до первого дня новолуния». Далее ужин проходил в полном молчании. Лишь бродившие неподалеку несколько оленух с телятами своим фырканьем нарушали тишину. Выпив напоследок оленьего молока, Гуров почувствовал себя впервые за все эти дни, что называется, в своей тарелке. Собрав пустую посуду, Вера унесла ее мыть к ручью, протекающему неподалеку. От предложенной помощи она отказалась. Приятели молча сидели у костра, наслаждаясь покоем. «А женщина-то очень даже ничего!» «А?» – Стас вопросительно посмотрел на Гурова. «Я раньше женщин из северных народов как-то не воспринимал. Может, мало видел? А это прямо таежная королева красоты. Все при ней – и стать, и лицо». «Стас!» – Гуров покачал головой. «Ты неисправим! Ну, поимей совесть! Хотя бы ей чего-нибудь подобного не ляпни!» «Да брось ты!» – возмутился Крючко. «Я что, совсем уже без царя в голове?» «Ясное дело, хамить не собираюсь. Но тебе-то могу же я о привлекательной женщине сказать пару слов? Да, кстати, надо ведь отдать ей этот самородок!» – спохватился Стас. Вернувшись от ручья, Вера снова подала им пиалы, теперь уже с золотистым отваром приятного кисловатого вкуса. «Это подарит вам спокойный добрый сон», — пояснила она. «Когда ваши души, выйдя из тела, отправятся в долину сновидений, злые духи не посмеют к ним приблизиться и вселить в вас страх, немощь и болезни». «Вера, я не знаю, чем и как мы сможем вас отблагодарить». Стас достал из кармана самородок. «Но, может быть, эта вещь, найденная на дне озера, хоть в какой-то мере станет выражением нашей благодарности?» Вера, взяв самородок, долго молча рассматривала его, держа на ладони. «Значит, ты...» Удивленно посмотрев на Стаса, непонятно, что имея в виду, тихо проговорила она. Но как бы спохватившись, тут же пояснила. Это талисман с пояса великой шаманки. Ее имя в лесу духов без особой нужды называть нельзя. Она спит в своем обиталище, в той стороне, на вершине старой сосны. Он пропал вскоре после того, как она ушла в долину предков но было предсказано, что однажды его найдут. Она как-то непонятно посмотрела на Стаса. И вот он нашелся. Вы неодержимы жадностью, это хорошо. Жадность – червь, пожирающий душу. «Вера, расскажите о себе, если можете», – попросил Гуров. «Если у вас родные, где вы живете?» «О себе могу рассказать мало», – Вера говорила, глядя на огонь костра. Я происхожу из древнего, уже почти исчезнувшего народа. Мои соплеменники или вымерли, или смешались с другими племенами. Кровных родственников у меня нет. Я сирота. Я выросла в якутской семье. Это хорошие, добрые люди. Они относились ко мне, как к родной дочери. Вышла замуж. Муж был человек добрый, но слабый характером. Его душой овладела пагубная страсть к огненной воде. Наверное, поэтому судьба и не дала нам детей. Через пять лет после того, как мы поженились, его не стало. Когда он ушел в долину предков, я тоже хотела уйти вслед за ним. Мое горе было столь велико, что я три дня лежала в беспамятстве. И тогда родители позвали ко мне сильного шамана. Духи отпустили меня, но поставили условия, чтобы, вернувшись в мир живых, я стала посвященной – шаманкой. Тот шаман научил меня разговаривать с духами, и с той поры я раз в год приезжаю в лес духов, чтобы заручиться их благосклонностью. «Замуж вы больше не выходили?» – снова спросил Гуров. «Духи сказали, что я должна остаться одна». Вера понурила голову. Мне много раз предлагали выйти замуж, но я не хотела нарушать волю всевидящих. И однажды они открыли, что мне дано родить всего одного ребенка, но он станет величайшим из шаманов. Сегодня день, когда солнце обладает наибольшим могуществом, но именно сегодня духи тепла и света уступят власть духом холода и тьмы. В час, когда засыпающее солнце уступает место пробудившейся луне, я должна услышать голос духов. Объяснив, что в момент камлания ее нежданные гости тоже должны будут ей помочь, она усадила Гурова у костра, лицом на запад, в сторону заката. Стасу пришлось сесть напротив него, лицом к молодому месяцу, уже поднявшемуся над лесом. При этом им обоим нужно по-восточному скрестить ноги, а ладони соединить перед собой, направив пальцы в сторону огня. После этого Вера зашла в Ерангу. Лёва, покосившись в сторону Еранги, подал голос Стас. «Не знаю, как ты, а я чувствую себя полным идиотом». Охолонись, невозмутимо усмехнулся Гуров. «Тебя спасли? Обогрели?» Накормили? Ну, тут не будь неблагодарным поросенком, поучаствуй в народном творчестве. Представь себе, что ты на празднике народов Севера. Ты знаешь, Стас сделал страшные глаза, у меня такое ощущение, что за моей спиной кто-то есть. Аж мурашки бегают. Слушай, ну мы сегодня и начудили. Приняли гроб шаманки один за улей, другой за лабаз. «А вообще-то, действительно, что-то уж слишком много сегодня происходит совпадений. Поневоле поверишь в духов?» Полог Еранги распахнулся, и к костру вышла вера в шаманском облачении. На ней была меховая одежда, но уже другая, с широким кожаным поясом, охватывающим талию, на котором, позванивая, болтались железные медные амулеты и даже найденный Стасом золотой самородок. Распущенные волосы черной волной колыхались на спине. Голову венчал литой медный обруч с медными оленьими рогами по бокам. В руках Вера держала колотушку из оленьего рога, чем-то похожую на скипетр. Немного подержав бубен над жаром костра, она ударила колотушкой, и на всю поляну разнесся звук, напоминающий крик раненого животного. Испуганно хоркнув, олени отпрянули в чищобу. К удивлению Гурова, Это и на него произвело странное действие. Внутри все внезапно напряглось, а по телу словно пробежал ток. Размеренно ударяя в бубен, шаманка пошла по кругу, гортанно напевая слова на непонятном языке. Ее голос непостижимо изменился, став более низким, порождающим какие-то необычные эмоции. Встретившись с ней взглядом, Гуров увидел глаза совершенно другого человека, сильного и властного. Став за спиной Стаса, раскачиваясь из стороны в сторону, шаманка, продолжая ударять в бубен, речитативом провозгласила. «Ты, рожденный в час, когда мрак окутал лик луны, откроешь в этот мир путь тому, кто придет в него, когда солнце победит силы зимы». Сделав круг у костра, она остановилась за спиной Гурова. «Тебе, воину, поражающему зло, должно обладать тем, что принадлежит тебе по праву». Затем шаманка пошла вокруг костра все быстрее и быстрее, раскачиваясь и кружась. Удары в бубен стали более частыми и отрывистыми. Она, нараспев, произносила непонятные слова, временами качая из стороны в сторону головой, и дышала, как олень, загнанный стаей волков. Неожиданно Гуров поймал себя на том, что тоже в такт ударов бубна раскачивается из стороны в сторону. А в следующее мгновение весь окружающий его мир, костер, Стас, сидящий напротив с остановившимся взглядом, шаманка, лес, олени, смешался в кружащуюся перед глазами яркую, пеструю картинку калейдоскопа.